Глава 9. В ночь на 1 декабря была предпринята еще одна попытка диверсии. На этот раз немцы попытались все сделать по-тихому, без эффектных перестрелок и танковых атак. Пробраться незамеченными мимо секретов аверинских ребят не удалось. Их засекли и передали охране внутреннего периметра. Большинство взяли так же тихо и незаметно для остальных, как они сюда и проникли. Одного взял Валера. Эсэсовец качественно притаился в мешков с песком, на одном из которых дрых кот, отдыхая от трудов праведный. Сначала охотился на Вихляя, гонял фенеков, потом караулил наглого тушкана, прячущегося под штабелем из досок. Вот и притомился. Тьма была, что называется, египетская, поэтому немец, решивший выглянуть из-за укрытия, совершенно случайно попал в своей пятерне прямо в гвардии кота. Переход от безмятежности к деятельному бодрствованию произошел мгновенно, и все бы ничего. Но с Валера сиганул прямо на лицо ошалевшему от неожиданности диверсанту. Прежде чем тот успел отбросить зверюгу, кот здорово расцарапал ему лицо и руку, потом взлетел на вершину стенки из мешков, раздулся раза в два и завыл-заревел таким басом, что слышно было, наверное, в Александрии. «Сигнализация». оказавшийся рядом младший сержант из второго взвода первой роты, улыбчивый сибиряк из Красноярского края, отбил автоматом финку и впечатал кулак размером с маленький арбуз диверсу в челюсть. Выбил несколько зубов бугай. Пленник выглядел убого, морда расцарапана чуть не до костей, зубы выбиты. Хорошо, что медицинскую помощь успели оказать до того, как тот вышел из нокаута. Пленных стали допрашивать, узнали немало интересного. Самым ценным на информацию оказался поцарапанный обершарфюрер СС. Его поверг в прострацию тот факт, что его победил кот. У русских есть боевые коты, натасканные на диверсантов. Чёртовы азиаты, всё не как у людей. Пленных выдаили досуха и передали англичанам. Немец плакался и там, после чего появился майор Палмер, который почтительно попросил взглянуть на кота. Валера выказал манеры английского лорда, чем произвел на майора неизгладимые впечатления, а потом ему устроили небольшой спектакль. Валере показали немецкое кепи, снятое из пленного. Кот выпустил свои внушительные когти, схватил головной убор и принялся его с азартом драть. Вскоре командование полка получило донесение из Ставки, что на усиление выслано сформированные пятое эскадрильи штурмовиков. Она прибыла 5 декабря после обеда. Состав, как и в других, четыре звена и пара управления. Вместе с ними прибыли новейшие С-47 на замену ПС-84, которые улетели домой под управлением перегоночных экипажей. Росли и безвозвратные потери среднего летного состава. Ими стали два стрелка Ил-2 и один летчик, да и раненых было уже семь человек. Но вместе с новыми транспортниками пришло и пополнение. Хуже было другое. Одним из тяжелораненых оказался Шестаков. Снаряд «Ахт-Ахта» разорвался вблизи его самолета. Подполковник тянул в сторону базы, но не долетел километров 70. Его вывезли на Хатсоне. В составе миссии был развернут свой небольшой госпиталь, но тяжелых направляли в английские госпитали. В Александрии с этим проблем не было. А Лев Львович был тяжел. Потерял много крови. Врачи жизнь не гарантировали. Терзаться размышлениями на тему «От судьбы не уйдешь» Северов не стал. Во-первых, очень даже уйдешь. Петровский ушел, Снегов, Постряков, и Лестев, и Лукин, и Бренько. Да мало ли кто. И Шестаков уйдет. Во-вторых, не до рефлексий. Командование бригады теперь на нем. Доложили в Москву. Оттуда запросили. Справляется? Бобров ответил, что да, справляется. Пришел приказ Ставки на исполнение обязанностей. Обещали обеспечить замену, правда, не пояснили, когда. Немцы предприняли 10 декабря новую попытку наступления с целью взять Каир. «Роммель не тот военачальник, который будет тупо биться лбом в хорошо подготовленной позиции. Он маневрировал, нащупывал слабые места в обороне, перемалывал британские войска, демонстрируя превосходство в тактике и качестве боевой техники. Над Каиром проходили нешуточные воздушные бои». Немцы и итальянцы оперировали крупными соединениями. Англичане установили за хорошо укрепленными позициями километрах в 30 юго-западней Каира свой радар и исправно передавали с него информацию. Теперь бригада перекрывала значительную часть фронта от Александрии до Дейрута. Формации вражеских бомбардировщиков стали перехватывать километров за полсотни до Каира. Ганцы попытались хитрить, вытащить бригаду на наживку южнее Каира, а сами нанести внезапный удар по базе, но Северов никогда не уводил обе эскадрильи истребителей одновременно. Да и не собирался воевать за англичан. Бритты это понимали и претензий никогда не высказывали. Помощь они получали существенную. Были случаи, когда итальянцы вываливали бомбы и поворачивали назад просто при появлении краснозвездных самолетов. А сами англичане, привыкшие за месяц с лишним к стилю работы бригады, уже охотно с ней взаимодействовали. На базе постоянно находилось несколько офицеров РАФ. Кейны 274-й эскадрильи часто работали вместе с советскими самолетами, а их летчики были частыми гостями деревеньки Алексашкина. Да и в клубах Александрии на русских уже не смотрели коса, как раз наоборот. На днях произошел случай, наглядно продемонстрировавший изменение настроений. В клубе пятеро новоприбывших из метрополии «Орлов» Стали откровенно провоцировать на драку двух аверинских бойцов-пехотинцев, сержанта и рядового. Так местные им даже толком кулаками помахать не дали. Сами отговорили сослуживцев, вопя при этом, что характерно, матюги на ломаном русском языке. военной полиции они объяснили толково, что вступились за своих боевых товарищей. А эти красномордые бездельники еще себя никак не проявили. Британцы к нашим никаких претензий не имели. Даже извинились, но последствия были. Накануне Беринс на совещании, где присутствовали Камэски, заметил, что его настораживают походы наших военнослужащих по местным клубам и их участившиеся неслужебные контакты с иностранными гражданами, в том числе противоположного пола. Тут можно было усмотреть намек на самого Северова. Про его связь с Эйприл было известно, да он особо и не скрывал. В тот же день вечером Тихонов дал ему прочитать документ, после чего Ио Камбриго впал в задумчивость. Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, такие удачные совпадения случаются чрезвычайно редко, а обычно их тщательно готовят. Эйприл не скрывала, что она из старинного аристократического рода. Навели справки и выяснилось, что связи этой семьи никуда не делись, а были они весьма любопытными. Отец, занимавший пост чиновника среднего уровня в Министерстве иностранных дел, Благодаря родственным связям своим и жены знал много влиятельных людей, даже нескольких членов парламента. ГБшник прямо сказал, что отношения с ней надо поддерживать. Северова, конечно, покоробило, но тот заметил и сказал, что больше ничего не требуется. Между тем немцы с итальянцами сдаваться не собирались. Было предпринято несколько попыток воздушных засад. Немцы перебросили в Африку новейшие модификации БФ-109 и FW-190. Охотились на наши самолеты, мечтая подловить кого-нибудь из командования бригады. Олег при помощи разведки их просчитал. И 13 декабря пара «Северов-Железнов» купилась на провокацию немцев и ввязалась в бой с «Восьмеркой Фокеров». Ганцы не знали, что с Запада на сверхмалой высоте крадется звено Севастьяна Брянцева, героя Советского Союза, гвардии старшего лейтенанта. Олег наверх не полез, наоборот, снизился, чтобы сократить время Брянцева для набора высоты. В итоге сбили троих, остальные ушли, преследовать не стали, не без основания опасаясь какой-нибудь другой пакости. Кроме Северова, наибольшей любовью немцев пользовался Петр Бренько. Он устроил гансам настоящий террор, а итальянцы очищали небо при одном упоминании о Пьетро Фурьезу. Его личный счет уже перевалил за 50, И Олег как-то подумал, что Иван Кожедуб может не оказаться самым результативным асом наших ВВС, ведь Баренько явно не собирался останавливаться на достигнутом. Совмещать обязанности командира и заместителя было трудно, вставки это понимали. Поэтому 20 декабря прилетел новый командир бригады, полковник Вячеслав Михайлович Забалуев. Бывший командир 209-й истребительной авиадивизии, показавший себя прекрасным организатором и тактиком, Новому назначению особенно рад не был. Сначала командир 44-й истребительной авиадивизии, потом командир авиации 22-й армии, снова командир дивизии, теперь вот командир бригады. Так и до полка докомандоваться недолго. И к званию героя представляли, но не состоялось награждение. С другой стороны, и подразделение необычное, и сам себе хозяин, до Москвы-то ой как далеко. В общем, не решил Вячеслав Михайлович, расстраиваться ему или пока не стоит. А когда посмотрел на личный состав и работу бригады, то понял, что печалиться точно не надо, и с энтузиазмом включился в работу. А Северов и так и Эдок прокручивал создавшуюся в середине декабря ситуацию. Пока помимо правильных расчетов, несомненно, присутствует элемент везения. До сих пор безвозвратные потери были минимальны, но по своему опыту еще из прошлой жизни Олег знал, что черная полоса может наступить внезапно, Без видимых заранее признаков. Ранения теперь случались чаще. За один день, 15 декабря, потеряли сразу двух человек. Хорошо, не безвозвратно. Сначала тяжелое ранение получил летчик второй эскадрильи. Пуля бортового стрелка «Юнкерса» пробила легкое. Младший лейтенант с трудом посадил самолет и потерял сознание. А в следующем вылете осколок зенитного снаряда пробил бок штурману Сушки, разорвал селезенку и застрял в левой руке. Оба были доставлены в госпиталь военно-морской базы, где успешно прооперированы. Опасности для жизни уже нет, но в строй они вернутся не скоро. В этом же госпитале лечатся раненые бойцы батальона охраны и разведчики. К счастью, их немного, пока всего три десятка. С учетом того, какие бои пришлось провести при отражении нападений на базу и что они творят на своих боевых выходах, это немного. Тем временем Тихонов с Корнеевым приступили к разработке самой важной операции за время их пребывания на данном театре военных действий. Анализируя свои разведданные, информацию от англичан и показания пленных, стала вырисовываться возможность ликвидировать, а может даже выкрасть, кого-нибудь из руководства танковой армии Африка. Роммель очень осторожен, охраной и секретностью не пренебрегает, Но ведь заманчиво, очень заманчиво. Стали поступать сведения, что Роммель получил целый батальон новых тяжелых танков, а также около роты средних, которые серийно еще не выпускаются и которые хотят проверить в боевой обстановке. Светить их раньше времени на Восточном фронте руководство гитлеровской Германии не хотело. Дела там обстояли не так радужно, как хотелось бы, да и риск потерять новейшие машины в русских снегах был не так уж и мал. Логика понятна. К лету обкатать, устранить недостатки и вернуть себе инициативу, показать в ответ на русскую Кузькину мать творение сумрачного германского гения. Бритты удивили в очередной раз. Утром 20 декабря, предварительно предупредив, конечно, заявился генерал Окенлек со свитой и вручил гвардии Кату Валерию Матроскину воинскую медаль. Награду, которую получают нижние чины за храбрость на поле боя, Передавал наилучшие пожелания от Уинстона Черчилля и его величества, а также намек, что неплохо бы его наградить медалью и как воина доблестных ВВС СССР. Фамилию коту придумал, естественно, Северов, и теперь тихо угорал над бредовостью ситуации. О желании союзников было немедленно доложено в Ставку, оттуда быстро пришел ответ. Правами руководителя миссии наградить гвардии кота Валерия Матроскина медалью за боевые заслуги. Ни одного некролога напечатано не было, из чего Олег заключил, что со смеха никто не умер. Генерал Фельдмаршал был натурой творческой, вдохновенной, к войне относился как к искусству, а не как к нудной работе. Вот и сейчас нанес внезапный удар там, где никакой активности не показывал, приучил британцев к мысли, что будет брать Каир, а сам обошел его с юга, разгромил седьмую бронетанковую дивизию и вошел в Вайн-эль-Сохна. А оттуда меньше 40 километров до Суэца. Но англичане эвакуировать базу не спешили. Демонстрировали твердую решимость ее защищать. Бригада продолжала действовать в прежнем режиме, только второй локатор англичане переместили в район южнее порт Саида. В Каире вспыхнуло восстание. Александр отвел остатки своих войск на линию Бенха-Исмаилия. В воздухе ощутимо попахивала большой катастрофой для британских сил на Среднем Востоке. Прежнего накала воздушных боёв не было. Стороны копили силы и тратили их весьма экономно, только на реальные и важные цели. Это позволило Забалуеву нанести еще пару ударов по вскрытым аэродромам противника. Также пришлось принять участие в отражении массированного налёта германской авиации на базу 28 декабря. Оторвались по полной. Гитлер привлёк к операции силы Люфтваффе с Балкан, авиацию стран-сателлитов, Итальянские ВВС выставили все, что можно. Кораблям досталось очень серьезно. Фактически все крупные корабли, которые находились в это время в восточной части Средиземного моря, были либо потоплены, либо очень серьезно повреждены. Тяжелые крейсера «Сассекс» и «Шропшир» потоплены. Линкор Малая, тяжелый крейсер «Диваншир» и легкий крейсер «Галатея» сильно повреждены. Но за этот успех пришлось расплачиваться настоящим разгромом военно-воздушных сил. задействованных операций. Те, кто прорвался к базе и отбомбившись пытался уйти на аэродромы Крита или на площадке в пустыню, продолжали избивать. Снести все аэродромы противнику не удалось. Александр рассредоточил авиацию по небольшим площадкам, на которых создал запас горючего и боеприпасов, благодаря чему истребители быстро дозаправлялись и снова устремлялись в бой. Численный перевес странам оси создать удалось. Потери союзников были катастрофическими, но эта победа далась слишком дорогой ценой. Потеряны бесценные летные кадры, на формировании которых было затрачено очень много времени. Быстро такие потери не восполнить. Это неизбежно должно сказаться на других театрах военных действий, в первую очередь на самом крупном фронте — Восточном. А 31 декабря, в последний день 1942 -го года, пришлось познакомиться с представителями семейства кошачьих. Пять «Тигров» при поддержке двух батальонов «Панцергренадеров» и батареи легких гаубиц 10,5-сантиметровых лея ФАШ-18» прибыли, чтобы уничтожить базу. Наибольшую опасность представляли именно они, поскольку находились за пределами досягаемости танковых пушек. В воздух поднялся автожир для корректировки огня гаубичной батареи, взлетело звено штурмовиков, Батарею подавили быстро, особого ущерба она нанести не успела, но пять убитых и 14 раненых имелись. В это время танкисты и артиллеристы Юферова успешно расстреляли вражеский зверинец. Неплохо справились С-53, 85 миллиметровые тоже хорошо себя показали. Ближе 500 метров к нашим танкам никто не подъехал. Зафиксировано несколько попаданий в САУ без пробития брони, но два Т-34 немцы сожгли. Панцир-гренадеров тоже положили высокой плотностью огня из стрелкового оружия и минометов. Прежде чем добраться до наших позиций, немцы прорвались через англичан. Их двух- и шестифунтовые противотанковые пушки ничего с броней немецких танков сделать не смогли и были подавлены. Скромно справили Новый год. Елок в Египте нет в принципе. Но еще 30 декабря транспортный самолет доставил вместе с запчастями красивую ель и набор игрушек. Это Беренс заранее сделал заказ и сохранил его в тайне. Сюрприз удался. А в первых числах января настало время для «Алаверды» по максимуму. Разведка сумела навести ночью два звена бомбардировщиков на лагерь, в котором находился штаб 15-й танковой дивизии немцев. Сушки вывалили на него 500-килограммовые осколочно-фугасные бомбы. Но подловить Ромеля пока не удавалось. Бобров постоянно мониторил ситуацию. При решении англичан сдать Александрию требовалось время для эвакуации базы, поскольку танки, самоходки, БМП и многое другое на самолете не увезешь. Но пока этот вопрос не возникал. Воздушные бои почти совсем затихли. Вылеты проводились в основном на разведку. Еще одной новостью стала замена британского командующего. На должность командующего 8-й армии был назначен генерал Бернард Лоу Монтгомери. Генерал Клод Джон Эйр Окинлег был освобожден от должности, но нового назначения пока не получил. Всех подробностей североафриканской кампании в своем времени Северов не помнил, но был уверен в том, что теперь прыти и азарта у англичан добавится. Наконец, в Старый Новый Год пришел с таинственным лицом Корнеев. «Не томи, Максим Петрович». Корнеев и Тихонов давно подбирались к Роммелю и штабу танковой армии «Африка». Но фельдмаршала не зря называли «лисом пустыни». Он был не только мастером хитроумных маневров, но и умело путал следы при перемещении. Банально подловить его, чтобы разбомбить лагерь или устроить что-то подобное, имея современные средства связи и обнаружения, было практически невозможно. Попытки ликвидировать Роммеля англичане предпринимали, но все они были неудачны. Хотя генерал немало колесил по фронту. Разведчики внимательно изучали привычки генерала, его действия, реакцию на возникающие проблемы и теперь были готовы кое-что предложить. Фельдмаршал любил перемещаться между подразделениями на шторхе. Выходило быстрее, чем по земле. Разведке удалось получить сведения о нахождении Роммеля в 21-й танковой дивизии. Сами по себе они были малополезны. Пробраться или пробиться сквозь тройную охрану, да еще посреди такого количества немецких солдат, нереально. Просто бомбить бессмысленно, он мог находиться где угодно на большой территории. Но существовала немалая вероятность, что командующий воспользуется самолетом, чтобы двигаться дальше. Разведчики надеялись получить сведения о вылете фельдмаршала и примерном курсе его самолета. Разумеется, как они собирались это сделать, Северов не знал. Позже стало известно, что в пустыне действовала еще одна группа разведки, состоявшая из выходцев из Средней Азии и Кавказа. изображавшая бедуинов, среди них были даже женщины. Именно она должна была подать сигнал мобильной группе, а та — выйти в эфир и рвать когти. Радиоразведка у немцев была поставлена очень хорошо. Дальнейшее зависело от быстроты реакции и в значительной степени удачи. Найти в огромной пустыне маленький самолетик — задача непростая, даже если приблизительно известны его координаты. А когда местоположение цели — целый район, который надо тщательно прочесать, да еще в условиях противодействия вражеской авиации, то именно удача особенно важна. Ожидаемый сигнал пришел на рассвете 16 января. Стали известны координаты точки вылета и курс, который взял Шторх. Было понятно, что направление полета будет изменено неоднократно, поэтому особенно важно было попасть в нужный квадрат как можно скорее. участие в охоте приняли звено разведчиков на пешках и 10 пар истребителей, одной из которых был известный на всем африканском театре дуэт северов-железнов. Олег не смог отказать себе в этом маленьком удовольствии, хотя думал вовсе не о награде, которая, безусловно, ждет непосредственного исполнителя атаки. Просто оставаться на земле и руководить оттуда особого смысла не имело, да и навыки воздушной разведки у их пары были очень хорошими. Куда направился фельдмаршал точно известно не было. Предполагалось несколько вариантов. Но ни один из них не был принципиально предпочтительнее остальных. К тому же Роммель мог направиться и в совсем другое, неизвестное место. Но с учетом времени, потраченного на выход в район поиска, не имело смысла рыскать по нему больше двух часов, да и запас топлива не позволял этого сделать. Северов из теории и собственного опыта знал, что пристально всматриваться туда, где хочешь что-то обнаружить, не нужно. Надо смотреть несколько отстраненно, фиксируя малейшие изменения обстановки И разбираясь с ними. Они с Владленом болтались в воздухе уже второй час. Пейзаж внизу разнообразием не отличался, надежда на успех таяла с каждой минутой. Заместитель Камбрига уже получил по радио информацию, что Бреньков встретил звено мессеров, принял бой и приземлил двоих, что Бадма видел пару фокеров, но те от горячей встречи уклонились. Можно было не сомневаться, что ганцы, встревожены такой активностью советской авиации, но чего-то из ряда вон выходящего в этом не было. Периодически что-то подобное случалось. Олег методично осматривал выделенный ему сектор, не забывая следить и за высотой, откуда могли упасть вражеские охотники. Внезапно уголком глаза он зафиксировал какое-то движение, но не успел ни присмотреться, ни направить туда нос своего истребителя, как в наушниках раздался спокойный голос Железного: На 10 часов. «Значит, он тоже заметил», — подумал Северов. и его машина послушно заскользила в указанном направлении. Сердце застучало сильнее. Неужели удача? Да, это был Шторх. Он шел на предельно малой высоте, прячется за барханами. «Я север один. Цель обнаружена. Атакую». Да, самолетик маленький, а мишень жирная. О таких атаках мемуары пишут. За это национальным героем могут сделать. Все эти мысли молнией пронеслись в голове Олега, после чего он, ни на йоту не сомневаясь в правильности своих действий, произнес «Север-2. Приказываю атаковать цель». Владлен был обескуражен, так не должно быть, но капитан не дал ему ничего сказать. Атаковать, выполнять приказ. Почему он отдал право первой атаки своему ведомому, объяснить Северов мог. Да не все смогли бы понять. А Олег подумал о том, что тем людям, кто сейчас окружает его и кем он дорожит по-настоящему, как членами несуществующей в этом мире семьи, Тоже надо давать шанс оставить свой след в истории. Они не меньше его заслужили награды, славу и почести. Он свое получит как один из командиров, как сбивший уже больше сорока вражеских самолетов, как автор целого ряда предложений, замеченных высоким руководством. А этим молодым ребятам надо давать шанс отличиться, не грести все под себя. На все сто процентов воспользоваться предоставленной возможностью Железнов не сумел. Слишком сложно сразу попасть в энергично маневрирующий на недосягаемо низкой для ПО-3 скорости маленький самолет. Но кончик крыла он ему снес. Шторх шарахнулся в сторону, а предугадавший его маневр Северов отстрелялся более удачно. Аист завалился на крыло и рухнул на бархан, превращаясь в мешанину из металла, дерева и полотна. Высота была небольшой, поэтому шанс остаться в живых у его пассажиров был. Это следовало проверить. Истребители еще раз пролетели над местом падения, и Олег ясно видел человека, с трудом отползающего от обломков. Следовало расстрелять эту рухля, да для верности сделать несколько заходов, но капитан внезапно принял решение, о котором позже ни разу не пожалел. «Я Север-1. Цель поражена. Сажусь рядом для контроля обстановки. Немедленно выслать автожир с врачом в квадрат 34. Точное наведение обеспечит Север-2». Площадка метрах в трехстах от точки падения на вид вполне годилась для посадки. Шины ПО-3 особой бригады имели несколько большую ширину, чем обычные, что давало дополнительный шанс не застрять в песке. Эфир разразился негодующими криками командира бригады, когда колеса истребителей уже коснулись песка. «Я север один. Посадку произвел. Выдвигаюсь к месту. Конец связи!» Прежде чем подходить к дымящимся обломкам, Олег внимательно рассмотрел их в бинокль. Не хватало еще нарваться на пулю кого-нибудь из выживших. Эта модификация была трехместной, то есть кроме пилота и роммеля на борту мог находиться еще один пассажир. Недалеко от шторха слабо возился человек, больше никого видно не было. Олег достал пистолет и осторожно пошел вперед. Судьба хранила фельдмаршала, не оставила своей милостью и на этот раз. Он сломал руку и, похоже, пару ребер, Ощутимо приложился головой, но остался жив. Пилоту и третьему человеку, работнику штаба или охраннику, повезло лишь не мучиться, когда Северов подобрался к самолету. Они были уже мертвы. Внимание капитана привлек слабый писк из глубины кабины, и, отбросив кусок обшивки, он обнаружил корзину, в которой возился небольшой черный щенок. Подушки, которыми она была выложена, смягчили удар и позволили выжить хвостатому пассажиру. На вид он не пострадал. Олег сунул его за отворот комбинезона и принялся осматривать Роммеля. Нарезающий круги железнов через полчаса был сменен звеном Ларионова, а еще через час появился долгожданный автожир. К этому времени командующий танковой армией «Африка» был напоен водой. Рука его покоилась в импровизированном лупке, собранном из остатков его самолета. Голова перевязана. Фельдмаршал еще плохо соображал, поэтому почему-то решил, что Северов — немец. Олег не стал его разочаровывать. и Роммеля искали, но действия эскадрилий штурмовиков под прикрытием трех звеньев истребителей основательно смешали им планы. ПО-3 очистили небо, а Илы разнесли ближайший аэродром, где стояло несколько транспортников, которые можно было использовать для эвакуации командующего. Добираться по земле было очень долго, этого можно было не опасаться. Взлет прошел нормально, А вскоре после полудня усталый, но довольный Северов приземлился на своем аэродроме, а еще через час пришел и автожир с эскортом из звена Доржиева. Сразу после взлета в пустыне летчик спасательного аппарата разнес из подвешенных под крылья ЭРСов обломки шторха, чтобы затруднить опознание его погибших пассажиров. Пребывающего пока в полубессознательном состоянии Роммеля перенесли в госпиталь базы и выставили усиленную охрану. Береженного Бог бережет. А с небереженного Лаврентий Палович спрашивает. Тихонов и Корнеев уже успели выслушать Олега и решили пока не разубеждать пленного и не говорить об истинном положении дел. А самого Северова взял в оборот разгневанный командир бригады. Заболоев прекрасно понимал, что в такой ситуации победителей не судят. Но обозначить свое отношение к нарушению приказа был обязан. Олег тоже не стал валять дурака и прикидываться, что подвела связь, а объяснил свое решение. В конце концов, полковник махнул рукой. «Ладно, но в следующий раз смотри у меня!» Кот Валера был откровенно озадачен новым приобретением своего хозяина. Когда перед его носом поставили щенка, он укоризненно глянул на Олега, мол, меня что ли мало. А вот щенок оказался боевым, бросился к коту с явным намерением вцепиться в него своими острыми зубками. Валера был очень умным котом. и прекрасно понимал, что попытка потрепать мелкого хозяину не понравится. Поэтому он просто опрокинул его на спину и прижал лапой. Собачонок хотел освободиться, возился, злился, недовольно урчал, но когда ему удавалось вскочить, Валера немедленно переворачивал его снова. Наконец щенок устал и, немножко повозившись, зевнул. Кот подгреб его лапой поближе к себе, взглянул на хозяина и с настоящим человеческим вздохом принялся вылизывать. Куткин принес немного мясного фарша, которым Олег и покормил своих питомцев. После еды живность завалилась спать, лежали в обнимку. На следующее утро Северов справился о здоровье пленника, узнал, что тот еще спит, и отправился на завтрак. Настроение у всех, кто был в курсе содеянного, царила, откровенно приподнятое. Дело было не только в наградах. Пленить вражеского фельдмаршала, такого на этой войне у антигитлеровской коалиции еще не было. Бобров, Забалуев и Северов допивали чай, когда подошел Яровой. В полдень от англичан целая делегация приедет. Хотят о взаимодействии договариваться. Генерал пошел к себе уточнять детали визита, а летчики сели обсуждать планы на ближайшие дни. Основной задачей была воздушная разведка, поскольку достойных для ударов целей было мало, немцы на данном участке фронта тоже резко снизили активность, компенсируя это деятельностью южнее. Через час вернулся Бобров, сообщил, что получил сообщение из Москвы. Ставка Верховного Главнокомандования выражает благодарность всему личному составу. Товарищ Сталин очень доволен, причем не только пленением Роммеля, но и нашей работой в целом. Союзники о последней операции узнают только после того, как фельдмаршал окажется в Москве, то есть через несколько дней. Но они уже несколько раз обращались с просьбой направить в Египет дополнительные силы. Принято решение пойти навстречу по желаниям союзников. Уже направленные со дня на день прибудут четыре эскадрильи, одна на ПО-3, одна на ИЛ-2М, две на СУ-2М. Они необходимы для формирования полноценных полков истребительного, штурмового и бомбардировочного. Кроме того, прибывает еще один ИАП, тоже на ПО-3. Все эти четыре полка сводятся в смешанную авиадивизию, командиром которой назначены вы, товарищ Забалуев. К нам также движется механизированная дивизия, усиленная танковым полком, полком Су-85 и полком Су-76, самоходным артиллерийским полком, дивизионом реактивной артиллерии, отдельным саперным батальоном. Все эти части сводятся в группу советских войск в Египте, сокращенно ГСВЕ. Командующим группой назначен генерал-майор Алферьев Петр Федорович. Не слышали про такого? Авиаторы дружно покачали головами. Он был заместителем командующего второй ударной армии генерала Власова. Армия на Волховском фронте действовала, но неудачно, понесла большие потери. Мне подробности неизвестны. В общем, армия в окружении сражалась. Власов в плен попал. Алферьев вышел и людей с собой вывел. Разбирались там долго, но пришли к выводу, что если бы не Петр Федорович, все было бы еще хуже. Так что дают ему возможность себя проявить. «Я его знаю немного». Он в военной академии механизации и моторизации тактику преподавал. Потом в управлении боевой подготовки работал. После начала войны армией командовал. Человек грамотный и умный. Кстати, вы, Вячеслав Михайлович, еще и заместитель командующего ГСВЕ по авиации. Не исключено, что контингент потом опять увеличат. Но это уже мои мысли, так сказать, на будущее. А что с миссией будет? С вами Иван Тимофеевич. Генерал улыбнулся. «Вместо миссии теперь ГСВЕ. Мои сотрудники входят в штаб-группы, а я возвращаюсь в Москву. Улетаю вместе с Ромилем, Так что попрощаться успеем». Известия были серьезными. Надо было много чего продумать. Да и что будет с ним, Олег не понял. До визита англичан Забалуев и Северов продумали размещение новых авиасоединений и к их приезду были готовы к разговору. К удивлению Северова, на базу пожаловал сам Монти. Но он, впрочем, не столько хотел познакомиться с русскими командирами, сколько взглянуть на технику. Бобров — дипломат, поэтому вести себя с англичанами умел. Забалуев вообще был мужиком мрачноватым, да еще Иван Тимофеевич ему что-то нашептал, и он стал совсем пасмурным. Северу было очень интересно на Монгомере взглянуть, да и Забалуев попросил не уходить. Англичанин решил, что Олег простой переводчик и с интересом посмотрел в первый раз после того, как командир бригады сказал, что это его заместить. Старый знакомый майор Палмер улыбался за плечом командующего, но в разговор не встревал. Потом сказал несколько слов ему на ухо, после чего тот тряхнул своим беретом и чуть подвигал усиками, снова взглянув на Северу. Технику показали, предложили остаться на обед, генерал не отказался. Довольно многочисленную свиту Монти отправил обедать в общую столовую, а сам остался с Палмером в компании Боброва, Забалуева, Северова и Тихонова. Последний присутствовал как помощник начальника миссии и ответственный за связи с союзниками. Языком владели все, кроме Вячеслава Михайловича. Ему переводили, в основном Олег. После обеда перешли к делам насущным. Сообщение об увеличении контингента советских войск Монгомери получить не успел, был в пути. Но на решение оказался Скор. Места для размещения новых авиаподразделений одобрил, обещал уже на следующий день рано утром обеспечить дополнительную рабочую силу и все необходимое для строительства копаниров ангаров и прочего об остальном будет договариваться уже алферьев после отъезда британского командующего олег ездил в госпиталь к шестакову тот был очень слаб но врачи сказали что состояние улучшается шансы на благополучный исход лечения возрастают с каждым днем разрешили короткое посещение но предупредили чтобы ничего плохого не рассказывал Никаких упоминаний о потерях не надо ему сейчас. «Лёва, как ты?» «Не дождутся», — проворчал подполковник в духе Рудского. «Как в бригаде дела?» «Отлично. Немцы активность снизили, так что курорт, а не работа». «Забалуев, толковый мужик, но все равно жаль, что тебя не поставили. Ты бы справился». «Чином не вышел, командир», — Уднулся Олег. «Да я и так не обижен». К нам дополнительные силы идут. Бригаду в дивизию переформируют. Вот такие дела». Врач сделал знак, пришлось уходить, сожалея, что рассказать про захват Роммеля тоже было пока нельзя. Но все скоро само откроется. Долго такую информацию скрывать не будут. На фронте стояла подозрительная тишина. Немцы приостановили свое наступление, хотя было понятно, что с исчезновением Роммеля война не закончится. Операцию провели 16 января, а 18-го перед обедом прилетел С-47. Из него вылез представительный мужчина с трубкой в зубах. Представился майором Барановым Иваном Кузьмичем, командиром эскадрильи полка ОСНАЗа ВВС. Из самолета принялись выгружать документы и заказанные ранее запчасти. Этот же борт привез нового командующего группой, генерал-майора Алферьева, его начальника штаба полковника Колычева, полкового комиссара Саблина и группу работников нового штаба. Баранов сказал, что имеет приказ вылететь ночью, чтобы пройти зону возможного перехвата вражескими истребителями затемно. Сопровождать пленного будет Тихонов и отделение Орлов-Басаргина. Все вместе отправились обедать, заодно поговорить. Неожиданно зашел Бобров и сказал, что Берлин передает важное сообщение. Погиб лучший полководец Рейха. Его тело в запаянном гробу завтра будет доставлено в Берлин, где и состоятся похороны. Фельдмаршал погиб во время перелета, его шторх сбит английскими самолетами. Командующим танковой армией «Африка» назначен генерал-полковник Ханс-Юрген фон Арнем. Вот такие дела. По всему выходит, что немцы считают Роммеля погибшим. Видимо, в обломках даже крупных фрагментов тел не смогли найти. Тогда заявление Москвы, которое состоится после того, как фельдмаршал будет доставлен в СССР, произведет мощный эффект. Кое-кто будет коврики и другой текстиль портить. После обеда экипаж Баранова отправился спать, им предстоял долгий и ответственный перелет, а Олег пошел в штаб. Бригада вела интенсивную воздушную разведку, по всему выходило, что немцы пока не собираются штурмовать базу, их больше интересует Суэцкий канал. По имеющимся данным, основанным в том числе и на радиоперехвате, фон Арним в Африку еще не прибыл, но вскоре появится. Ему понадобится некоторое время, чтобы разобраться с обстановкой, после чего и начнутся активные действия. Под штаб ГСВЕ отдали еще одно двухэтажное здание, в котором ранее располагался штаб батальона охраны. Пришлось им переехать в строение попроще, одноэтажное, из которого выселили склад какой-то канцелярской мелочи. Как это было заведено в бригаде, Алферьеву, Колычеву, Саблину, жилые комнаты были предоставлены на втором этаже, сам штаб располагался на первом. Прибывших это вполне устроило. Генерал ознакомился с обстановкой, посмотрел документы, взглянул на Роммеля, но тот спал, ему кололись снотворные. После этого собрал совещание, на которое пошел один Забалуев. Через некоторое время вызвали Северова, где Петр Федорович объявил, То капитану Северову присвоено звание гвардии майор, и он назначен заместителем командира первой смешанной гвардейской авиационной дивизии. После ужина, ожидавший отлета Бобров сообщил Олегу по секрету, что еще 17 числа, сразу после получения приказа о формировании дивизии и своего назначения ее командиром, Заболоев связывался с Москвой и просил назначить заместителем его Северова, причем весьма напористо. И вот сегодня пришел ответ. Просьбу удовлетворили. Около полуночи с 18 на 19 Иван Кузьмич Баранов поднял свой самолет в воздух. Его сопровождали до Мертвого моря звеном, которое вел лично Северов, а также парой ПЕ 3 Над самым низким участком суши на планете Олег покачал крыльями и повернул обратно на деревеньку Алексашкина. АС-47 с пешками пошел дальше. Топлива должно было хватить до Тигерана. На следующий день, 20 января, в Берлине состоялись пышные похороны генерал-фельдмаршала Эрвина Роммеля. А 21 января правительство СССР и Ставка Верховного Главнокомандования официально объявили, что означенный генерал-фельдмаршал Эрвин Роммель, бывший командующий танковой армией Африка, жив и находится в Москве. В тот же день он был показан прессе и официальным представителям стран-союзниц. Сталин был в прекрасном настроении и через прессу поблагодарил всех бойцов бригады и сотрудников особой миссии. Что в это время творилось в Берлине, невозможно описать без использования идиоматических выражений. Англичане попробовали обидеться, но признали, что раструбить на весь мир об этой операции до того, как фельдмаршал окажется в Москве, было бы большой ошибкой. 19 января вечером прилетели новые эскадрильи, а 20 и 21 числа подходили сухопутные подразделения. 22 января базу посетил генерал-сэр Харольд Александр, извещенный о прибытии подкреплений. Генерал вручил десяти наиболее результативным летчикам, в числе которых оказался и Северов, крест за выдающиеся летные заслуги. От себя генерал довольно искренне поблагодарил всех военнослужащих РККА за помощь, которую они оказали в борьбе с войсками стран ОСИ в Африке. Еще через день, 23 января, генерал-полковник фон Арнем прибыл на Африканский театр военных действий. Наступление на Суэц он возобновил 25 января. Этого времени Монтгомери хватило, чтобы плотно заминировать направления, по которым, как предполагалось, будут атаковать вражеские механизированные соединения. Их положение было вскрыто разведкой. Свою лепту внесла и первая ГСАД ГСВЕ, Кроме того, англичане получили от американцев 150 танков М4 «Шерман» и 250 М3 «Грант», что вместе с собственными подкреплениями вселяло надежду противостоять натиску противника. Ганс Юрген фон Арнем был генералом опытным, осторожным и образованным, к тому же бережно относившимся к своим солдатам. Но вдохновленности Роммеля ему не хватало. Это, впрочем, не сильно облегчало жизнь Монтгомери. поскольку силы ему противостояли серьезные, намного большие, чем в известной северовой истории. К тому же британские ВВС не имели того подавляющего преимущества перед Люфтваффе и итальянцами. Да и самолетов, способных им противостоять, у англичан было немного. Их ударные самолеты довольно легко сбивались мессершмиттами и фокки-вульфами, а из истребителей наиболее серьезными противниками стали спидфайеры, МКВЦ, Различные же модификации p 40 и Харрикейнов таковыми не являлись. Немцы до получения серьезных подкреплений держались на счет лучшей тактики и выучки пилотов, занимаясь в основном свободной охотой. Англичане при появлении мессеров становились в оборонительный круг, имея, как правило, высотное прикрытие из спидфайеров, но продолжали нести потери. Некоторые британские пилоты перенимали немецкую тактику «ударил-убежал», Но характеристики машины, собственная выучка не позволяли действовать столь же эффективно, как их противникам. Появление в ноябре 42 года относительно немногочисленной советской авиации внесло, тем не менее, существенные изменения в имеющийся расклад. Ил-2М и Су-2М имели более эффективное оборонительное вооружение, лучшую маневренность и опытные экипажи, к тому же они хорошо прикрывались истребителями, поэтому их потери были гораздо меньше. Характеристики, тактика и опыт советских пилотов, а также использование радиолокатора, сразу существенно осложнили жизнь немецким и итальянским летчикам. Ситуация для немцев складывалась примерно так же, как недавно для англичан. К тому же русские действовали на побережье, где проходили основные сухопутные и морские коммуникации. Практикуемые обеими противоборствующими сторонами штурмовые удары по аэродромам в случае с базой ВВС СССР ощутимого успеха не приносили, В виду не столько сильной ПВО, сколько из-за успешных действий советских истребителей, наводимых с радара. Акции наземных групп также провалились. Затруднения в районе Александрии вполне компенсировались успехами стран ОСИ на южных участках фронта, но получение столь значительного подкрепления и создание ГСВЕ вновь унесло изменения в соотношении сил. Еще одним существенным фактором стало снижение подготовки немецких авиаторов. Гибли эксперты, На их место приходили гораздо менее опытные летчики. Истребительные эскадрильи первого ГСАД наоборот комплектовались лучшими пилотами. Ударные самолеты стран ОСИ были представлены значительным количеством Ю-87 и итальянскими машинами, которые несли большие потери от пушек ПО-3. Воздушных боев хватало, поэтому личные счета советских асов быстро росли. Должность заместителя командира дивизии мало подходила для летной работы. но Забалуев такую возможность Олегу предоставлял. Сам он летал мало, командовал с земли, да и штаб 1 ГСАД имел расширенный штат, что позволило наладить весьма эффективное взаимодействие с наземными войсками. Впрочем, Северов здесь тоже много труда положил, зато сейчас пожинал его плоды. Первым истребительным полком в дивизии стал вновь образованный 15-й ГИАП майора Василия Петровича Бабкова, а вторым, прибывшим из СССР, 17-й ГИАП майора Петра Афанасьевича Покрышева. Оба были опытными авиационными командирами, понимали Забалуева и Северова с полуслова, так что гансам пришлось несладко. Взятые в плен сбитые немецкие летчики признавались, что сначала считали Африку более сложным театром военных действий, чем Восточный фронт. Английские летчики считались более умелыми, чем советские, да и их самолеты совершеннее, чем И-16 и И-153. Но с появлением массов от других истребительных истребительных эскадрильях не было, на истребителях ПО-3 мнение о Восточном фронте поколебалось. 28 января Монтгомери счел, что противник достаточно увяз в его обороне между Суэцем и Каиром и нанес удар на северо-западном фланге от побережья на юг, отсекая армию фон Арнема от линий снабжения. На острие удара находилась механизированная группа генерала Алферьева. надежно прикрытая с воздуха самолетами первого ГСАД. Монти уже смирил гордыню и не смотрел на русских, как на второй сорт, чему немало способствовало общение с командованием группы советских войск в Египте, а также видимые результаты их деятельности. До близкого знакомства с Т-34М и противотанковыми САУ он называл М-3 «Гранд» несокрушимой твердыней. Американские танки хорошо себя показали в борьбе с итальянской бронетехникой, и старыми модификациями немецких машин, но против новых были не столь хороши. Работа авиации тоже имела свои особенности. Нередко случавшееся ненастье могло ее внезапно парализовать. Организационных вопросов хватало, но в такие дни Северов находил время для встреч с Эйприл. Девушка была веселой и общительной, поэтому Олег всегда узнавал от нее последние новости. Она охотно рассказывала о том, что слышала от подруг в клубах и барах, Естественно, никаких военных секретов, просто сведения, которые помогали отслеживать настроение среди британских военных и их коллег из стран содружества. Летчик познакомился со многими австралийскими, новозеландскими, канадскими и южноафриканскими пилотами, а также выяснил, что он, Петр Бренько и еще полдюжины самых результативных советских асов среди них довольно популярны. А у танкистов и пехотинцев Редко кто не мог назвать несколько фамилий своих русских коллег, отличившихся в боях. Когда Северов направлялся по делам, то за рулем доджа чаще всего сидел Самарин, но по личным Олег ездил за рулем сам, в хорошую погоду на мотоцикле. Один из его знакомых, английский летчик, был ранен и на время лечения дал ему свой триумф Speed Twin 500. Техника Северова понравилась, он катался на нем с удовольствием, сожалея о том, что до двухместных моделей одиночек пока не додумались и нельзя взять в поездку «Эйприл». В одном из первых вылетов летчиков 17 полка целое звено немного отклонилось от маршрута, что было сразу зафиксировано радаром. По возвращении комполка пытался выяснить причину, а когда ребята не смогли это объяснить, строго стал с них спрашивать за разгильдяйство. Но Олегу, находившемуся в Египте уже три месяца, было все ясно. Погоди, Петр Фанась, да я разберусь. Положил руку на плечо покрышев у северов и повернулся к летунам. Пирамиды хотели посмотреть. Так точно, товарищ майор, виновато улыбнулся командир звена. Вдруг потом не удастся, а тут совсем рядом пролетали. Не ругай их, Петр Фанась. Я сам пользуюсь служебным положением в одном из первых вылетов на разведку. Специально себе маршрут так проложил, чтобы на них посмотреть. Покрышев махнул рукой. Лётчики вышли, а Олег добавил «Пацаны ишь совсем, хоть и асы. Вернуться в Союз будет чем товарищем похвастать. Не проднишь воздушные бои, рассказывай!» последний день января Олег и Владлен вылетели на свободную охоту, которая оказалась удачной. Пара немецких истребителей, занимавшихся тем же самым, была застигнута ими врасплох благодаря помощи РЛС и довольно плотной облачности. Северо взбил ведущего, а Железнов, ведомого с первого захода, удачно вывалились из тучки и тут же атаковали. Через пару дней англичане объявили, что был сбит гауптман Вольфган Тонни из JG-53, имевший на своем счету более ста побед. У места падения его МЕ-109G побывала мобильная группа САС. Они и привезли закопченный шильдик с его самолета. Кроме штатного саперного батальона, дивизии был придан еще один. Да и англичане не скупились, поэтому по мере продвижения на юг, и юго-запад, подготовка новых посадочных площадок велась быстро. Они надежно прикрывались зенитками. Из СССР пришел еще один радар. Его выдвинули ближе к линии боевого соприкосновения, значительно расширив таким образом зону контроля воздушного пространства. Американцы перебросили в Египет три истребительные авиагруппы на лайтнингах. а советские ВВС испытали в условиях пустыни боевые автожиры А-11. Последние несли на подвеске под крыльями 37 миллиметровые пушки, блоки реактивных снарядов, бомбы. Двигатель М-82, такой же, как на ПО-3, обеспечивал максимальную скорость 270 км в час и очень приличную маневренность. Экипаж состоял из трех человек — пилота, штурмана-бомбардира и стрелка. Боевые машины были признаны перспективными. но над тактикой их применения предстояло еще немало поработать. Усиление авиационной группировки союзников и ее грамотное применение принесло свои плоды. Действия вражеской авиации сводились в основном к работе охотников, но и тем приходилось быть предельно осторожными, их достаточно успешно перехватывали по наведению с радаров, а также в ходе патрулирования. Немцы уходили на низкие высоты, но здесь срабатывала хорошо организованная служба ВНОС. Ударная авиация стран ОСИ была сильно ослаблена и работала весьма эпизодически. Фон Арним упорно сопротивлялся, но к концу февраля был отброшен границам Ливии. Навести порядок в Каире пока не удавалось, да и тратить на это время и силы Монтгомери не хотел. На юге немцев тоже потеснили, они понесли большие потери в ходе неудачного наступления и теперь были уже недостаточно сильны для нового удара, и еще недостаточно слабы, чтобы их можно было окончательно разгромить. Британское командование небезосновательно надеялось на то, что проблемы на западном участке фронта и возрастающие трудности со снабжением восточной группировки вынудят их рано или поздно откатиться за Нил. 25 февраля в штаб ГСВЕ пришел приказ, определяющий ротацию личного состава. Летчики двух истребительных эскадрилей 15-й ГИАП находившиеся в Египте с самого начала, получили приказ передать технику пребывающим из СССР пилотам и вылетать на родину. Полной неожиданностью это не оказалось. Разговоры о возвращении ходили и раньше. Подвели итоги своего пребывания, и оказалось, что они уничтожили более 200 вражеских самолетов. На счету Петра Бренько стало 75 сбитых, у Северова — семьдесят. Все, без исключения летчики, значительно превысили рубеж в 15 сбитых и претендовали на звание Героев Советского Союза. За четыре месяца командировки эскадрильи потеряли безвозвратно четверых пилотов, еще семеро было ранено. Вместе с летным составом возвращались и техники, а также часть наземного персонала. Среди них были и Булочкин с а также взвод ОСНАЗа АСС Гладышева. Алферьев и Забалуев устроили убывающим торжественный ужин, на который приехала целая делегация от союзников. Так что проводы стали настоящим событием. Олегу удалось проститься с Эйприл. Девушка была расстроена, но призналась, что ее тоже переводят. Она уезжает в Иран. Летчица дала Северову свой домашний адрес, просила писать. В последний день февраля 5С-47 с закончившими африканскую командировку советскими бойцами и командирами ушли на восток. Их ждал длинный с двумя промежуточными посадками перелет до Москвы. Самолет на борту которого находились булочки, наверн Северов и его пилоты, имел нормальные пассажирские сиденья. На одном из них сразу устроился Валера, а щенок, названный Рексом, всю дорогу просидел у хозяина за пазухой. По прилете в Москву Северов для начала хорошенько выспался, потом написал последний отчет. Все остальные уже давно были переправлены и наверняка внимательнейшим образом изучены. Теперь оставалось только ждать дальнейших распоряжений, хотя Олег подозревал, что может последовать вызов в Кремль. Самолеты еще находились в Сталинграде, летчики отдыхали после перелета, когда в Москве завершилось заседание Ставки. В кабинете Сталина остались только военные, члены Ставки, кроме больного Шапошникова и находящегося на войне Тимошенко, и приглашенные Нарком внутренних дел Берия, начальник Генштаба Василевский, заместитель Наркома обороны по авиации генерал Новиков, Нарком ВМФ Адмирал Кузнецов и, конечно, начальник глав ПУРа Мехлис. И последний на сегодня вопрос, товарищи. Из Африки возвращается часть нашего контингента «Бойцы и командиры, которые прибыли туда первыми, вы ознакомились со справкой, подготовленной генеральным штабом по результатам боевых действий за четыре месяца». Возникла пауза. Сталин то ли хотел услышать чье-то мнение, то ли просто собирался продолжить. Наконец он проговорил. «Задачи, стоявшие перед нашими войсками в Египте, вам известны. Необходимо дать оценку, определить, насколько они выполнены товарищем Бобровым, и другими командирами. Попрошу кратко высказаться по этому вопросу. Товарищи Василевский и Жуков, попрошу вас высказать свое мнение первыми». Перебивать друг друга генерала не стали, хотя Жуков был старше по званию, но жестом предоставил первое слово начальнику генштаба. «Товарищ Сталин, материалы, которыми располагает генштаб, позволяют сделать следующие выводы». С военной точки зрения, участию бригады, а затем контингентов в боевых действиях следует дать самую высокую оценку. С минимальными потерями противнику нанесен значительный урон. Уничтожено 407 самолетов в воздухе и на Земле, около 250 единиц вражеской техники, как в ходе проведения наземных операций, так и воздушных ударов. С другой стороны, наша техника произвела очень большое впечатление на командование силами Среднего Востока. В своих письмах и докладных записках руководству генерал Александр прямо об этом говорит. О том, какой резонанс получило пленение фельдмаршала Роммеле, я и говорить не стану. Только ради этого стоило их туда послать. Товарищ Сталин, продолжил Жуков, я присоединяюсь к мнению товарища Василевского. И хочу отметить, что руководство Третьего Рейха направило на этот, прямо скажем, второстепенный театр боевых действий силы, которые могли быть направлены на Восточный фронт. Ворошилов ограничился коротким одобрением. Он был не особенно в курсе дела. Семен Михайлович Буденный расправил знаменитые усы. «А что? Я помню командира бригады, Шестакова. Прекрасный летчик и командир. Жаль, что ранен. Да и его заместителя Северова тоже встречал. Шустрый малый. Молодцы!» Новиков был не в курсе задачи особой миссии. Но говорить об этом не стал, а высказался по действиям бригады, а затем дивизии в воздухе. Дал положительную оценку. Кузнецов вообще не понял, чего от него хотят. «Товарищ Сталин, я не в курсе работы миссии, справку изучил, но я мало разбираюсь в сухопутной тактике. Могу сказать только одно. Жаль, что седьмой ГИАП еще не скоро вернется к выполнению задач флота». «Специальные задачи также были отработаны», — кивнул Берия. Уточнять никто не стал. хотя мало кто был в курсе. Раз Лаврентий Павлович доволен, так оно и есть. Спасибо, товарищи. Есть мнение наградить товарища Боброва орденом Ленина. Товарищи Шестаков и Забалуев заслужили звезды героев и повышение в званиях. Несколько летчиков-истребителей еще не имеют звания Героя Советского Союза. По количеству сбитых они, безусловно, этого достойны. Все лётчики бомбардировочной и штурмовых эскадрилей также должны получить награды. Не забудьте летчиков АСС и экипаж товарища Баранова. Разумеется, заместитель командира бригады, начальника штаба и комиссара. Товарищ Новиков, вам дается два дня на подготовку. Изучите еще раз материалы и подготовьте предложение. Товарищ Василевский... Вы в тот же срок должны подготовить обоснованные предложения по награждению разведчиков. Также с вас предложение по награждению наземного персонала базы батальона охраны. Что ж, на этом и завершим вопрос. На сегодня все, товарищи. 4 марта Северов был вызван на 23 часа в Кремль. О чем пойдет разговор, было понятно, хотя нутром вещи Олег чувствовал какой-то подвох. Вежливо поздоровавшись с Поскребышевым, летчик уселся на диван и стал ожидать вызова. Вскоре дверь в кабинет открылась, стали выходить люди. Все они были, что называется, при высоком положении. Поэтому майор встал. Наконец Поскребышев сделал приглашающий жест, и авиатор шагнул в кабинет. «Здравия желаю, товарищ Верховный Главнокомандующий!» Гвардии майор Северов по вашему приказанию прибыл. Здравствуйте, товарищ Северов. Мы пригласили вас, чтобы задать ряд вопросов. Как зарекомендовала себя наша новая техника? Чем вы объясните такие высокие потери врага при низком уровне собственных потерь? Факторы следующие. Очень высокий уровень подготовки летного состава. Пилотов такого класса, собранных в одном подразделении, У противника просто не было. Существенно более высокие характеристики боевой техники. Ничего похожего у немцев, и особенно итальянцев, просто нет. Правильное планирование и управление, наличие радиолокатора, качественных разведданных. Вы ставите свое тактическое мастерство на последнее место. Это просто в порядке перечисления. Что более важно, что менее, мне однозначно сказать трудно. Перед отправкой в Египет вы говорили о том, что необходимо провести должное впечатление на союзника. По вашему мнению, это удалось сделать? Я могу судить только по реакции Александера, окин -Лека и Монтгомери, который наблюдал сам. Да, они впечатлились. Очень впечатлились. Тем более, что мы им продемонстрировали не только нашу технику, но и результаты ее работы по врагу. «А как восприняли ваше появление в Египте английские солдаты и офицеры?» «Сначала настороженно, но потом, когда увидели, как мы воюем, отношение изменилось. Большинство хорошо относилось, они считали нас своими боевыми товарищами. С союзниками проводились совместные мероприятия, укреплению товарищеских отношений с простыми солдатами это способствовало. Наши военнослужащие пользовались у них заслуженным уважением». «Какое впечатление произвел на вас Роммель?» «Это очень талантливый вы начальник. К тому же очень храбрый и демонстрирующий прекрасное самообладание. Если удастся склонить его к сотрудничеству, это будет большой удачей». Судя по реакции за столом, заявление было неожиданным. Сталин тоже приподнял бровь. «Поясните ваши слова. Если Роммель согласится сотрудничать, то через него можно будет выйти на других авторитетных немцев, которые могут составить оппозицию шайки Гитлера. В кабинете возникла вязкая тишина. Сталин молчал, и высказаться вперед него никто не решался. Верховный подошел к столу, выбрал из нескольких лежащих бумаг нужную, что-то черкнул в ней. «Как вы считаете?» После войны возникнут напряженности в отношениях с Великобританией и США. Уверен в этом. Они дружат с нами лишь против Гитлера, поэтому второй фронт в Европе сейчас не нужен им, а позже не будет нужен нам. Хм, кстати, эти самые союзники о вас исключительно высокого мнения. После изучения некоторых материалов по пленению Роммеля, которые мы им предоставили, Они наградили нескольких участников, в том числе и вас, орденом за выдающиеся заслуги. Служу Советскому Союзу. Как вы представляете свою дальнейшую службу? Хотелось бы вернуться на фронт, товарищ Сталин. А как же заслуженное повышение? Неужели вы не рассчитываете занять более высокую должность? Эти вопросы вне моей компетенции. «Я готов служить в любой должности, на которую буду назначен». Сталин одобрительно кивнул. «Ставка положительно оценивает вашу работу. Вы свободны». Когда Северов вышел, Сталин повернулся к столу. Большинство выглядели озадаченными, Жуков, Василевский и Берия улыбались. «Ну что, товарищи, есть мнение наградить товарища Северова орденом Суворова первой степени?» «Это противоречит статуту ордена», — возразил Мехлис. «И вообще, почему орден Суворова?» «Разрешите, товарищ Сталин?» Василевский заглянул в свои бумаги. «Танковая армия Африка и итальянские подразделения разгромлены. Освобождена почти вся территория Египта. Боевые действия переместились в Ливию. Войска стран ОСИ понесли катастрофические потери». Кардинально изменилась вся ситуация на Средиземноморском театре военных действий. Дивизии, наступавшие на Суэц, отрезаны от главных сил. Майор Северов принял непосредственное участие в разработке всех операций, проводимых там нашими войсками. Надо учесть и то, что взятие в плен вражеского фельдмаршала является уникальной операцией. А товарищ Северов не только участвовал в ее разработке, но и сам сделал это. Награда должна быть особенной. По статуту ему положена вторая степень, но с учетом вышеизложенного считаю возможным награждение орденом первой степени и присвоение очередного звания. Стало ясно, что этот вопрос решался с Верховным заранее, поэтому Мехлис больше ничего не сказал». На следующий день был объявлен приказ о присвоении северного звания гвардии подполковник. Шверник вручил ему орден Суворова первой степени номер 33, а посол-представитель Великобритании Арчибальд Кларк Кер орден за выдающиеся заслуги. Порадовало, что героями Советского Союза стали Корнеев и Тихонов. Про остальных Олег пока ничего не знал. Решил не спрашивать, скоро все узнает. а сам новоиспеченный подполковник оказался назначенным на должность заместителя командира первой гвардейской смешанной авиационной дивизии ВВС ВМФ, в состав которой входили истребительные, штурмовые и бомбардировочные полки. Большинство из них формировались на основе эскадрилей, выведенных из Египта. Настоящий сюрприз ожидал Северова, когда он узнал, кто будет командиром дивизии. Им оказалась произведенная в полковнике Валентина Степановна Гризодубова. После такой командировки вообще-то полагался в отпуск, но Олег отказался. Во-первых, дивизия пока существовала только на бумаге, а родной полк, теперь входящий в ее состав, был выведен на переформирование. Сменилось не только руководство, произошли подвижки и в личном составе. Иметь целый ИАП героев было слишком жирно. Часть людей уехала с повышением в другие части. К тому же не все ясно было с комплектованием подразделений дивизии летным и техническим составом, так что забот хватало. Во-вторых, седьмой ГИА пришено перевооружать на ПО-3, поэтому новоприбывших надо обучать. В-третьих, ехать было просто некуда. Один как перст. И тут возникло еще одно обстоятельство. Настя. Его не было четыре месяца, он чувствовал, что скучает по ней. Там, в Африке, в немногие свободные минуты он всегда вспоминал о девушке. Написать письмо Северов так и не решился, но скоро они увидятся. На следующий день после награждения Олега вызвал Жаворонков, да и сам Северов хотел кое-что для себя уяснить. Смешанные авиадивизии расформировывались, преобразовывались, на их месте формировались управления ВВС армий. Поговорить удалось совсем недолго, командующего вызвали к наркому, Но Семен Федорович успел пояснить, что дивизия задумывается как авиаподразделение, куда будут направляться новейшая техника и вооружение, в реальных фронтовых условиях отрабатываться наиболее эффективные приемы их применения. Сам Северов зарекомендовал себя как человек, который способен не просто справиться со сложной задачей, но, что особенно важно, формирующий вокруг себя прекрасно работающую команду. Последний момент был отмечен даже Верховным Главнокомандующим. поэтому Олегу и поручена такая нетривиальная задача. Генерал намекнул также, что в дальнейшем поручения могут стать еще более масштабными, разумеется, если он будет справляться успешно. Подполковник осторожно поинтересовался столь неоднозначным выбором командира дивизии. Ведь Гризодубово командовал транспортным полком, привлекавшимся, конечно, к бомбовым ударам, но относившимся все-таки к авиации дальнего действия, а не фронтовой. «А ты на что?» Буркнул генерал, из чего Северов понял, что Жаворонкову это назначение тоже подали как готовое решение. Кстати, командир дивизии будет еще дела передавать своему преемнику, да и общественную работу ведет большую. Так что первое время уделять все внимание новому соединению не сможет. И, Олег, я тебя прошу, будь <смех> подипломатичней, что ли. Ну, ты меня понимаешь. Подполковник кивнул, что что-то непонятного. Лично Валентину Степановну он, конечно, не знал, хотя прожила она аж до 1993 года, когда Северов в прошлой жизни уже вполне состоялся как боевой летчик. Личность у Гризодубова была неординарной, так что комплексов по поводу того, что им будет командовать женщина, он не испытывал. Восторгов, впрочем, тоже. В мемуарах лётчица была женщиной резкой, но справедливой, заботящейся о подчиненном личном составе, так что разногласий на этой почве у них быть не должно. Беспокоило его то, что к бабушке не ходи, начнет Валентина Степановна всем доказывать, что она не хуже мужиков. Только дивизия не полк, а ПС-84 не ИЛ-2 и даже не ТУ-2. Этого севера в командующему не сказал, но тот и сам, наверное, догадывался. На том и расстались. Впрочем, сразу в часть Олег не попал. Дело оказалось в том, что на родине дважды Героя Советского Союза должен быть установлен его бронзовый бюст. Из документов Северов знал, что он записан родившимся в городке Гаврилов-Ям Ярославской области. Вообще-то рядом с этим райцентром в селе Великом находился детский дом, куда попал маленький Олег. Там ему и указали место рождения. А как на самом деле, никто не знает. Так что придется ехать в этот городок, участвовать в митинге, на который наверняка соберутся свободные от работы труженики главного предприятия, ткацкой фабрики, эвакуированные в основном из Ленинграда и области, а также воспитанники администрации детдома. И в этом была самая настоящая засада. Поскольку среди последних будут люди, не знать которых местный Северов никак не может. Проблемы Северов всегда решал по мере их актуализации. Чтобы сделать бюст, необходимо время, уже бронзовый, а не пластилиновый. Для этого были сделаны фотографии еще до отъезда в Египет. Но тогда выходило, что готов он будет только в конце апреля, не раньше, а то и в середине мая. Да и населенный пункт для установки выбран не был, поскольку понятие «место рождения» для него здесь не существовало в принципе. Никто его даже приблизительно не знал. Решение принимало политуправление ВМФ, справедливо рассудив, что при таком раскладе самому дважды герою все равно. Выбрали, блин. Логика была, об этом можно было догадаться, но голова у Олега была забита другим, причем под завязку. И как теперь выпутываться из сложившейся ситуации, не представлял. Ничего умнее, чем обратиться к Булочкину и честно рассказать, что после ранения почти ничего не помнит о своем детстве, Северов не придумал. Мол, не говорил никому, так как боялся списания с работы. Петрович поверил, хотя и удивился, ведь командир демонстрировал прекрасную память. Но друга и командира из беды надо было выручать, поэтому в оставшиеся до поездки два дня он развил бурную деятельность, посвятив в тайну Мишу Ноктива, которому вполне доверял. На следующий день Северов поехал в Ярославль, где его уже ждал особист. Миша привел его в управление НКВД по Ярославской области, где в отдельном кабинете показал ему фотографии сотрудников Великосельского детского дома, которые работали в то время, когда Олег был его воспитанником. Оказалось, их не так много. Всего семь человек. Что, никого не узнаешь? Самое интересное, что некоторых летчик вспомнил. Ларис Федорович, заместитель директора и учитель физкультуры. Вообще-то Лариса Федоровна, но ездила она на мотоцикле l 300 который заводила рукой. Огромная, громкоголосая, решительная женщина, при этом не было ни одного ребенка, который мог бы сказать, что она была к нему несправедлива. Воспитательница тетя Зина, маленькая и худая, издалека не отличающаяся от своих воспитанников подростков. Завхоз Федор Федорович Пилютин, самый строгий дядька в учреждении и бывший красный кавалерист. Остальные лица на фото казались смутно знакомыми, но ничего вспомнить про них Северов не смог. Ногтево пришлось его просвещать. Он сказал также, что в Великое привезли детей из Ленинграда. Тут летчик испытал большое желание треснуться головой об стену. Надо же быть таким идиотом. Что стоило заранее попросить привезти с юга каких-нибудь гостинцев, тут всему рады будут. Миша, видя, как изменилось лицо товарища, с тревогой поинтересовался его самочувствием. Пришлось со стыдом признаться, на что особист усмехнулся и сказал, что друзья существуют не только для того, чтобы было с кем водки попить. Булочкин воистину бесценный человек. Все это уже просчитал, и сегодня вечером в Ярославль прилетит самолет с подарками, финики, мандарины, около двух тонн. Так что хватит еще и детям городка, где поставили бюст. Кроме того, в самолете будет несколько ящиков сгущенки и пара рулонов полотна из хлопка. Хозяйственный Петрович посчитал, что лишним он не будет, С постельным бельем в детдоме дела обстоят наверняка не блестяще, хотя и ткацкая фабрика под боком, но те льном занимаются. Олег вздохнул с облегчением. Выехали в Гаврилов ям рано утром, ехать недалеко, но и дорога не немецкий автобан. Можно было поездом до Семибратова, затем также по железной дороге до места, но НКВД выделил машину. Доехали до берега Которосли, через которые перебрались пешком по льду. Дальше до площади, где стоял закрытый тканью бюст, дошли быстро, благо совсем рядом. Олег с интересом крутил головой, по логике должен был здесь бывать, но память предательски молчала, притихла совершенно. Народу на небольшой площади у фабричного пруда собралось много. Помимо местных жителей и руководства были представители Ярославского обкома и наркомата ВМФ. Было уже довольно тепло, да и день был как по заказу, солнечный и безветренный. Хотя погода позволяла, митинг затягивать не стали. Длинных выступлений не было. Количество ораторов тоже было вполне разумным. Из Великого приехали Лариса Федоровна, Зинаида и два десятка детей, поровну мальчиков и девочек. Заместителю директора детдома дали слово после работников обкома и райкома партии. Она сказала, что все им гордятся, что он всегда хорошо учился и был очень целеустремленным. В общем, все то, что обычно говорят в таких случаях, Алекс с удивлением увидел в ее глазах слезы. Лариса Федоровна была железной женщиной. Мокрых глаз у нее никто никогда не видел. Потом, говорили работники ткацкой фабрики, обещали перевыполнить план. Второй секретарь обкома снял, наконец, полотно с бюста. Вопреки опасениям летчика, он был вполне на себя похож, хотя и выглядел гораздо более внушительно, чем на самом деле. Говорить речи на подобных мероприятиях северов так и не научился. Просто пообещал еще сильнее бить нацистов и теперь стоял со смешанным чувством досады на себя и восхищения людьми, которые в таких условиях сохраняли оптимизм и крепость духа. Он уже знал, что многие мужчины ушли на фронт, город принял эвакуированных, многие из которых работают на лесоповале за паек, выезжают каждый день в любую погоду. Принял Гаврилов Ямы госпиталь, в общем, все как и в других больших и малых городах Советского Союза. После митинга подошли детдомовские. Лариса Федоровна обнять не решилась, покачала головой. «А ты сильно изменился?» Для Олега было неожиданностью, что она робеет. Это для постсоветской России подполковник звание невеликое, а для СССР сороковых годов оно было очень весомым. Северов как мог дал понять, что не загордился и сердечно благодарил за заботу. Время перешло за полдень. Райкомовские организовали небольшой торжественный обед. Отказаться от которого было никак невозможно. Но Олег сразу сказал, что сегодня должен обязательно заехать в великое. Угощение было скромным, но Северов и новые не ждал. Предложение поднять рюмку вежливо отклонил, да и на разговоры был не настроен. Произвел, похоже, впечатление большого буки и молчуна. Ни тем, ни другим Олег не был, просто среди мирных жителей он испытывал неловкость. Они смотрели на него с уважением и восхищением. Но эти люди. удостоенные высоких наград и были подлинным становым хребтом государства. Подвиг это порыв мгновения, но не меньшая сила духа нужна, чтобы каждый день бесконечно долгие военные годы трудиться, натурально рвать жилы, отдавая фронту все необходимое. Да и после войны не скоро еще наступит спокойная жизнь. В детском доме все прошло гораздо живее, воспитанники окружили летчика, рассматривали его награды, задавали множество вопросов, Они были очень рады немудреному угощению, которое было для них настоящей экзотикой. Для них его приезд был настоящим праздником, а вот Северов под конец почувствовал огромное душевное напряжение. Когда он забрался в машину, ногти, сидевший рядом, похлопал его по руке. Миша профессионально умел находиться поблизости и при этом быть совершенно незаметным, ведь весь сегодняшний день он держался рядом. «Не любишь ты по тылам ездить». «Сколько еще война продлится? Года два, полтора? Сколько еще сирот будет? Сколько еще люди будут работать из последних сил? Есть недосыто?» «Мы солдаты, нам не привыкать терпеть боль, холод, голод, а это дети, им за что? И сделать ничего нельзя!» «Да делаешь ты, делаешь, и мы тоже! Приближаем победу изо всех сил!» «Понимаю я все, только это как раз тот случай, когда хочется все и сразу!» Особист устало улыбнулся. «Давай-ка домой, в дивизию. Там за делами тебе в голову лишнее лезть не будет». Ноктев остался в Москве, а Северова старый ТБ-3, переделанный под транспортный самолет, уже на следующий день уносил на юг. Теперь ставший родным аэродром под Мценском, был тыловым. Немцы выровняли линию фронта. Брязг был еще у них, но орел наш уже взяли.